Часть девятая шагнул за порог и замер Внутри дома было сумрачно Узкие окна с кусочками мутного стекла Слабо рассеивали полумрак в комнате Проходи ближе Раздалось впереди Не задерживай Голос принадлежал женщине В нем слышались повелительные нотки Вилорг подчинился Сделав с десяток шагов Он оказался перед столом За ним сидели двое мужчин и женщина. Последняя оказалась молодой и очень красивой. У Вилорка замерло сердце в груди. Из мужчин один оказался пожилым орком. «Лет 35», — определил Вилорк. Второй, явно Хумми, был моложе. На груди у Хумми висел медальон. «Высокородный». «Лов Гансея», — догадался Вилорк. Такой же медальон висел и на шее женщины. Вилорк знал, что она Иль. В доме Люсиль и шел набор воины. Но лицом женщина походила на хуми. «Как звать?» — спросил молодой. «Вилорк высокородный». «Раздевайся», — хмуро бросила женщина. «Одежду клади на лавку». Вилорк молча подчинился. «О том, что с себя нужно снять все говорили выходившие из комнаты претенденты. Еще поведали, что голых мужчин разглядывает женщина. При этом она щупает их и крутит. Об этом орки говорили смущенно, но некоторые с восторгом. Не каждый может похвастаться, что его трогала высокородная Иль. Скинув одежду, Вилорк встал перед столом. «Слишком тощ», – хмыкнула женщина на Иль. «Какой из него воин?» «Я жилистый вынослив», — возразил Вилорг на том же языке. «Знаешь, Иль?» — удивилась высокородная. «А также читаю и пишу», — сообщил велорг «По-оргски тоже. Хорошо считаю». «Вот как?» — заинтересовался Лов. «Сколько будет от сорока семи отнять девять?» «Тридцать восемь, высокородный». «А к пятнадцати прибавить двадцать три?» «Тоже тридцать восемь». Подойди. Вилорк подчинился. Молодой Мак придвинул к нему лежавшую на столе стопку листков. Вилорк рассмотрел, что это не кожа, и протянул странную цветную палочку. Перед этим он нажал на нее с торца, и палочка чуть слышно щелкнула. Пиши на Иль. Мак на мгновение задумался. В лесу родилась елочка? Вилорг взял палочку и быстро набросал продиктованный текст. К его удивлению, острый кончик странного писала мягко скользил по плотному материалу, оставляя заметный след. Даже остро отточенное гусиное перо так не может. А теперь по-оргски «В лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была». «Готова, высокородный?» Вилорг положил писала на стол и придвинул лов у листки. Тот взял и протянул их пожилому орку. «Ни одной ошибки!» – заключил тот. «Кто учил тебя?» – спросил Лов. «Мой бывший господин, высокородный Итиль, он был добр ко мне». Вилорк не стал уточнять, что Итиль приходился ему отцом. Бастардов у Лова много, но мать Вилорка была его любимой наложницей. Эту любовь Лов перенес на сына. Он выделял его среди прочих... Учил читать и писать, что, впрочем, не сказалось на положении мальчика. Слуга есть слуга, пусть даже он сын лофа. «Почему ты оставил господина?» — спросил немолодой орк. «Он умер, и мне пришлось искать место». Говорить, за что наследник выгнал его, вел орк не стал. Высокородный предложил юноше делить с ним ложе. Такие у него оказались склонности. Вилорк с возмущением отказался. Тогда лов приказал воинам выбросить его за ворота, в том, в чем стоял. Вилорг до темна прятался в кустах, замерз. Вечером мать вынесла ему одежду и котомку с едой. Поведала, что молодой лов очень зол и посоветовала искать счастье в другом месте. Вилорг отправился в Оули. С работой не повезло. Неурожай на севере нагнал в город сотни ртов. Всем занятия не хватало. Пять серебряных чешуек, подарок матери, кончились быстро. Со вчерашнего дня Вилорк ничего не ел. Услыхав, что гонсей набирает воинов, прибежал к дому высокородной. Ждать пришлось долго. Сильные орки отпихнули его в конец очереди. Еще и смеялись. Задохлик решил стать воином. Да его женщина повалит. «Беру», — сказал молодой маг. «Зачем?» Сморщилась женщина. Поставлю старшиной роты. Старшим над воинами? Не совсем, пояснил маг. Посажу в коптерку. Будет хранить и выдавать воинам оружие и другое имущество, вести учет, следить за порядком. Этим занимается сотник. Хочешь взять эти обязанности на себя? Женщина покачала головой. Но я его все равно посмотрю. Она встала и подошла к вилорку. Ощупала мускулы на руках, шею, плечи. Легко двинула кулаком в живот. Вилорк успел напрячь мышцы живота, так что вышло не больно. Ему приказали наклониться и достать кончиками пальцев в пол. Присесть. Все это молодой орк проделал легко. «И вправду жилистый», — подтвердила высокородная. «Хотя все равно дохлый. Одевайся». Вилорк не заставил себя упрашивать. В комнате было прохладно, а он сутки не ел. Кожа на теле посинела и подернулась пупырышками. После того, как он набросил шубейку, молодой маг поманил его пальцем. Вилорг подошел. «Там есть еще кто-то?» «Нет, господин», — сказал Вилорг. «Я был последним». «Что ж». Маг снял с пояса кожаный кошелек. Высыпал его содержимое на стол. «Знаешь, что это?» «Чешуйки зургов», — ответил Вилорг. «В них много меди, поэтому их беру две за одну нашу». «Сколько мы отобрали воинов?» — считал. «Пятьдесят восемь, господин. Со мной пятьдесят девять». «Сколько денег нужно, чтобы их накормить?» Вилорг задумался лишь на миг. «Шесть чешуек». «Всего?» — удивился Лов. «Да, господин. Каждому миска каши и ломоть хлеба». «Достаточно?» «По себе не суди», — фыркнула женщина. «Там сильные орки, им мало. К тому же воинам нужно мясо». «И пиво», — добавил Лов. «Пиво не заслужили». «Сегодня можно», — не согласился Лов. «Их взяли на службу. По кружке каждому мясная похлебка, каша, хлеб. Сколько встанет?» Он посмотрел на Вилорка. «Тринадцать чешуек» бери пятнадцать останется вернешь не хватит я доплачу и еще посмотри у кого из принятых худая одежда и обувь посчитай и запиши лов хотел оторвать от стопки листок не нужно господин сказал вилорг я запомню тогда пошли вилорг смахнул чешуйки в кулак и поспешил вслед лофу они вышли на крыльцо Толпившиеся во дворе орки, завидев господина, умолкли. «Сейчас вас поведут обедать», — объявил маг. «Этим займется он». Лов вытолкнул Вилорка вперед. «Отныне он отвечает за ваше питание, одежду и снаряжение. Относиться к нему с почтением, обращаться господин-старшина. Всем ясно?» Орки закивали. В их глазах Вилорк видел изумление задохлика поставили старшим!» «В колонну по три становись!» Орки заметались. Подобные команды они никогда не слышали. Лофу пришлось объяснять. «Салабоны!» Плюнул, когда новобранцы кое-как выстроились. «Я вас научу родину любить! Отполируйте плац подошвами до зеркального состояния!» Говорил он на незнакомом вилорку языке. Поэтому свежеиспеченный старшина ничего не понял, но о смысле сказанного догадался, поэтому принял строгий вид. Веди, приказал Лов. Вилорк встал впереди строя. На обед, шага, марш, скомандовал Лов. Деборк слыл отменным воином и придурком одновременно. Бывает, придурковатость заключалась в неумеренной тяге к игре. Будь в руме карты или рулетка, он играл бы в казино. Но таких достижений цивилизации в руме не существовало. Деборку хватало костей. В игре он спускал жалование до последней чешуйки. В стремлении отыграться, занимал у товарищей. Скоро его перестали сужать. Деборк возвращал долги редко. Пришлось обратиться к ростовщику. Тот потребовал залог. Недолго думая, Деборк отнёс ему шлем панцирь и меч. Полученные деньги немедленно проиграл. Это событие положило конец его службе. Деборка высекли и вышибли из войска. Идти было некуда. Возвращаться в деревню не хотелось. Стыдно, да и копаться в земле. Деборк пытался наняться в телохранители. Не вышло. Рум – королевство маленькое. Иметь близ себя воина, который за кость и мать родную продаст. Оставалось идти в наемники. Караваны из Рума ходили в восточные государства через земли зургов. Везли мед, кожи, необработанный янтарь. Обратно – тонкие ткани, серебро, пряности. Несмотря на постоянные стычки с Румом, купцов зурги не трогали. Кто же режет курочку, несущую золотые яйца? За проход по землям купцы платили. Опасность поджидала в пограничных землях. Там бродили разбойники, не подчинявшиеся никому. Правители государств их вешали. Но для этого разбойников следовало поймать. Купцы Риска не любили, поэтому нанимали охрану. Умелых воинов ценили. На страсть Диборка им было наплевать. В путешествии играть запрещено, а как распорядиться воин своим жалованием по завершении похода, купцов не интересовало. Диборк его спускал в кости. Так случилось и по прибытии в Оули. Хватило недели, чтобы остаться без последней чешуйки. После чего перед наемником встал вопрос, что делать? Зимой караваны не ходили. Заваленные снегом дороги никто не чистил. Лошади и быки мало того, что проходят мало, так еще и выбиваются из сил. Фураж нужно везти с собой, что уменьшает полезный груз. Зимой купцы сидели по городам, распродавая привезенный товар. А нет караванов, нет и жалования. Но орк – существо такое. Есть, пить хочет каждый день. Как пережить ему? Диборг обошел местных купцов, но охранники им не требовались. Не нуждались в его услугах и при дворе наместника. Так Деборку и заявили. Через знакомого слугу при дворе играли вместе. Наемник узнал. Лов Гансея ищет воинов. Высокородный богат. Казначей наместника выплатил ему 160 золотых. Огромные деньги. Диборг переговорил с наемниками. Тем идея понравилась. Вместо того, чтобы скучать зиму, тратя с трудом заработанные чешуйки, можно пересидеть в замке. Опасности никакой. Зимой зурги в набеги не ходят. Служба не тяжелая. Ешь, пей, щупай служанок. Да еще жалование капает. А весной можно уйти. Купцы платят больше. На переговоры отрядили Деборка. Во-первых, идея была его. Во-вторых, несмотря на пристрастие к игре, наемники его уважали. Деборк слыл опытным воином, умело дрался с разбойниками, вследствие чего потерь наемники не несли. Если бы не пристрастие к игре, Деборк мог бы стать сотником. Но дурость не лечится. Что дело выгорит, наемник не сомневался. В Гансее не осталось воинов, все погибли. Найти других трудно. Оставались наемники. Из них в Оули застряла только ватага Диборка. Другие ушли в столицу. Лофа Деборк нашел в харчевне. Тот обедал с управляющим. Деборк присел за соседний стол и заказал пиво. Товарищи выделили ему пару монет, так что расплатиться он мог. Потягивая пиво, Деборк разглядывал Лофа. Тот ел, перебрасываясь с управляющим словами. Выглядел лов необычно. Молодой Хумми, к тому же, как определил Деборг, ничего не смыслящий в военном деле. У него даже меча не было. Только нож и странный деревянный футляр на ремне, который Хумми положил на лавку подле себя. Удивительно. Магов учат обращению с оружием, и меч, обычно короткий, они носят всегда. «Откуда он взялся?» – размышлял Диборг. «Приехал с запада?» «Скорее всего». Но как король утвердил его лофом? Архиль не любит чужаков. Видно, в руме плохо с магами. Как бы то ни было, но Деборк уверился, лоф их наймет. Он дождался, когда хуми закончит, встал и подошел к нему. Могу и обратиться, высокородный. Садись. Лоф указал на лавку. Начало Деборка порадовало. Высокородный приглашает сесть. Значит, орк не ошибся в выводах меня зовут деборг сказал он присев предводитель наемников слышал ищите воинов есть такое кивнул хуми клюет возрадовался деборг у меня два десятка бойцов все опытные не разбились с разбойниками отлично владеют оружием лук меч копье нож лучших не найти лов хотел что-то сказать но деборг не дал себя перебить наши условия «Десять чешуек в месяц каждому, мне двадцать, еды волю, пиво, само собой, и девок, молодых, горячих, чтоб пищали от удовольствия!» Диборг хохотнул. Насчет девок Ватага просила особо. Вопреки утверждениям авторов фэнтези, бордели в Оуле не имелось. Отсталое общество. Непотребные девки, само собой, были, как же без них?» Но, во-первых, не молодые и не шибко красивые. Во-вторых, их было мало, и за свои услуги они брали дорого. Виданное дело – чешуйка за один раз. Спрашивается, за что? За то, что ляжет и раскинет ноги? Эти чешуйки кровью достались. Довольный собой, деборг не заметил, как Лов нахмурился. А зря. Свободен. Что? Не понял наемник. «Как птица в полете!» – пояснил Хуми. «Лети отсюда! Не нужен мне ты! И твои наемники тоже!» Лов встал и в сопровождении управляющего вышел из харчевни. Деборг какое-то время сидел оглушенный. «Что случилось? Почему странный Хуми так разозлился? Пожалел серебра?» Диборг запросил вдвое против обычной платы. «Но ведь можно поторговаться! Он бы уступил!» Пусть пять чешуек в месяц. Лов не разорится. Еда и девки ему ничего не стоят. Диборг не знал, что именно последний пункт его требований возмутил Антона. В СССР к проституции относились без восторга. Это потом путаны станут героинями романов и фильмов. Ну, так какое общество, такие и герои. Предложение отдать селянок на потеху наемникам с точки зрения Антона выглядело чудовищным. Он рос на книгах, в которых поползновение барина на честь крестьянки приводило к восстанию. Так утверждали авторы, и Антон им верил. Это омерзительно, понуждать девушку к постели. А как же любовь? Придя в себя, Деборг ощутил ярость. Мало того, что договориться не удалось. Юный Выскочка разговаривал с ним, как со слугой, с предводителем в Атаге. Но Диборг заставил себя успокоиться. Допив пива, стал наводить справки. К вечеру у него созрел замысел, и он довел его до сведения в Атаги. «Ты обезумел!» отреагировал на его слова Иворг, самый старший из наемников. «Убить Лофа? Да за это нас даже не четвертуют! Сварят в молоке! Причем медленно!» «Сначала нужно поймать!» хмыкнул Диборг. Мы не станем резать лофа в Оули, на пути в Гонсей, а там, в седла и к западной границе. Пока наместник спохватится, вышлет погоню. А где возьмем коней? У лофа его управляющего и этой высокородной они поведут небольшой табун. Всем хватит. Деборк врал. Коней будет мало, но ему лошадь точно достанется. А вот остальным это их беда. Что будем делать на западной границе? «Перейдем к Хуми, они ценят перебежчиков». «Будем воевать против своих?» Нахмурился Иворк. «Зачем?» – пожал плечами Деборг. «Добычи хватит, чтобы купить лавку или харчевню. По пять золотых каждому, не считая оружия и коней. А еще камни магов. Хуми платят за них щедро. Так что сиди в лавке или в харчевне, поплевывай в потолок и щупай девок. С делом работники справятся. Чем не жизнь?» Собрание зашумело. Стать лавочником или владельцем харчевни мечтали многие. Но мечта требовала денег и больших. Охранникам не выслужить. А тут пять золотых. В каждом двенадцать полновесных серебряков. В серебряке десять чешуек. Наемнику платят семь в месяц. За сезон набегает четыре с половиной, в лучшем случае пять серебряков. Вроде немало, но к весне кошельки кажут дно. Есть пить надо, одежонку какую-никакую справить. Военная добыча? Какая она с разбойников? Нищеброды в лохмотьях. Из ценного только оружие, да и то дрянное. Меч – редкость. Обычно дубины и луки с костяными стрелами. Вместо копий – заостренные колья. Ножи – и те кремниевые. Лов поедет с большой ватагой. Не угомонился и ворк. «Шесть десятков новобранцев, селяне и два мага, он и девка из Иль. Нам и одного мага хватит. Размажет кулаком». «Если успеет запустить», — возразил Диборг. «Мы такой возможности не дадим. У нас отличные лучники. Магов застрелим из засады, а новобранцы...» Диборг сплюнул. «Они разбегутся. Едва выйдем из леса. Стадо!» Наемники загомонили. И спустя короткое время решение было принято. Деборг радовался. В этот миг он не подозревал, что его предприятие приведет к долговременным последствиям. Но не в отношении его самого и наемников. Для них понятие «долго» перестало существовать. Караван вышел с рассветом. Процессия выглядела солидной. Топали новобранцы, кое-как выстроенные в колонну по четыре, Лошади тащили повозки, груженные фуражом, семенами и железом. Мыча и блея шли коровы и семенили овцы. Взбрыкивали молодые жеребчики. Антон сдержал слово и купил приютивший его деревне племенной скот. У старосты руки дрожали, когда он грузил в повозку плуги. В Гаце их не имелось, ковыряли землю сошками. Теперь деревня заживет сытно. Добрый скот на племя тоже богатство». Будет орком мяса. Люсиль словом возглавляли колонну, оглядываясь на обоз, девушка улыбалась. С тех пор, как ей восстановили лицо, Люсиль почти постоянно пребывала в приподнятом настроении. Она будто родилась вновь. Ей было интересно все, даже набор новобранцев и их последующее обучение. Прежде она сочла бы это скучным. Она даже уговорила Ильина набрать воинов побольше. «Три десятка Гансею мало. Земли ловства обширные. Нужно высылать дозоры. Для этого тридцать конных в обрез. А кто будет охранять замок? Расходы? Гансей и сотню прокормит. Зато у них будет пехота и конница, как в нормальном войске». Кувырк согласился, скрипя сердце. Лов только кивнул. В военных делах он не смыслил совсем. Люсиль это изумляла. Как хуми могли утвердить ловом? «За красивые глаза, что ли?» Подумав об этом, Люсиль вздохнула. Глаза у Лофа и вправду были красивые, очень притягательные, если честно. «Но доверять неумехе править землями? Что из того, что он маг? Наместник из ума выжил?» В других обстоятельствах Люсиль высказала бы это вслух, но теперь смолчала. Во-первых, она дала слово. Во-вторых, случившаяся с ней беда и последовавшее исцеление многое в ней изменили. И еще. Лоф нес в себе какую-то загадку, а Люсиль была девушкой любопытной. Распросить его Воуле не представлялось возможным, слишком много хлопот. Зато в пути времени много. Люсиль послала жеребца вперед и поравнялась с Лофом. «Могу я спросить, высокородный?» «Можешь». Кивнул Хуми. Только брось эти титулы. Мое имя Антон. А как же Ильин? удивилась Люсиль. Это фамилия. У людей в моем мире три имени: личное имя, имя отца и родовая фамилия. Я Антон Игоревич Ильин. Но так пишут в бумагах. Молодые люди вообще не используют личное имя. Обращаясь к пожилым, добавляют отчество. Войски приняты звания. В переводе на «ваше» – воин, десятник, сотник. В определенных случаях к званию добавляется фамилия. Например, старшина Ильин. «И как мне обращаться к тебе?» – спросила Люсиль, поразившись вываленным на нее сведением. «Надо же, как сложно!» «По имени!» – улыбнулся Илин. «Мы вроде молодые!» «Хорошо!» – кивнула Люсиль. «Если он так хочет!» «Но только с глазу на глаз!» прислугах и воинах я буду звать тебя господин Лоф. А я тебя, госпожа сотница. В глазах Лофа прыгали смешинки. Люсиль хотела обидеться, но не смогла. Настроение не позволило. Пусть будет сотница. Ее нынешнему положению соответствует. А что звание сотник не имеет женского рода, она объяснит. Хорошо, Энтон. Люсиль сделала ударение на первом слоге. Ей так больше нравилось. Чем ты занимался в своем мире? Проходил срочную службу. Что значит срочную? Молодых мужчин в нашем государстве призывают войска на два года, затем отпускают домой. Это невыгодно, удивилась Люсиль, обучить воинов и отпустить? Зато в случае войны их можно призвать, получив миллионы бойцов. Так много? В моем государстве живет свыше двухсот миллионов жителей. Сколько? «СССР – большая страна. У нас много земель, больше, чем у кого бы то ни было. Это многим не нравится. Поэтому мы вынуждены содержать большое войско. Нам приходилось воевать, и не раз. Мы всегда побеждали». Люсиль кивнула. «С таким войском и не победить? Да будь в Руми хотя бы в сто раз меньше. От Зургов ошметки бы полетели, а также от Ильсхуми». Чем ты собирался заняться потом? Закончить учебу в институте. Я будущий переводчик, знаю несколько языков. Люсиль только головой покачала. Высокородный толмач? В руме они слуги? Или в их мире высокородных много? Кто твои родители? Отец – полковник запаса, мать была врачом. Лекарем, по-вашему. Энтон вздохнул. Что значит «полковник»? «Командир полка», — ответил Энтон после заминки. «Тысячи, по-вашему». «Его отец Тысяцкий», — обрадовалась Люсиль. «Мы ровня?» «А почему запаса?» «Ему пятьдесят шесть лет. Более не служит. Государство платит ему пенсию. Это такое жалование за прошлые заслуги». «Надо же», — удивилась Люсиль. «У нас удалившимся со службы ничего не платят. Зато дают земли». «Почему мать была?» «Умерла два года назад. Перед этим болела. В последнюю войну она была моложе тебя. Жила в Сталинграде. Это такой город. Его пытались захватить враги. Много бомбили. Говоря, по-вашему, били кулаками. Только эти кулаки много мощней. Мать с жителями пряталась в подвале. Рядом упала бомба. От сильного сотрясения у нее в сердце что-то оборвалось». После войны она стала врачом, лечила людей. Но сердце болело. Она лечилась, но не помогло. Энтон смолк и дал Шенкеля кобылке. Та унесла его вперед. Люсиль проводила его взглядом. Несмотря на печальное окончание разговора, она не испытывала смущения. Мать Энтона умерла. Ну, так ее тоже. У нее и отца нет. В ее возрасте многие сироты. До пятидесяти в королевстве доживают редко. Архилю за шестьдесят, так его маги лечат, подпитывают силой. Иначе в Руме был бы другой король. «Отец тысяцкий, мать лекарь», — подумала девушка. «Высокородная семья. В Руме таких мало». Наместник правильно сделал, что назначил Энтона. «Он, конечно, не умеха, но я помогу ему стать лофом. Я обещала». Обещала она другое, но Люсиль не стала об этом думать. Постигнуть женскую психологию – сложное дело. Лучше и не пытаться.